Тяжелы они для окружающих жителей, говорю по Казахстану, грубы, дерзки, русских откровенно не любят. Но стоило кенгирцам проявить независимость, мужество, и расположение чеченов тотчас было завоевано. Когда кажется нам, что нас мало уважают, надо проверить, так ли мы живем. Тем временем готовил техотделы пресловутое секретное оружие. Это вот что такое было. Алюминиевые угольники для коровопоилок, оставшиеся от прежнего производства, заполнялись спичечной серой с примесью карбида кальция Все ящики со спичками укрыли за дверью сто тысяч вольт. Когда сера поджигалась и угольники бросались, Они с шипением разрывались на часть. Но не злополучным этим остроумцам и не полевому штабу в баньке предстояло выбрать час, место и форму удара. Как-то по прошествии недель-двух от начала в одну из темных, ничем не освещенных ночей раздались глухие удары в лагерную стену во многих местах. Однако в этот раз не беглецы —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 По ту сторону проломов, чтобы зеки теперь не хлынули в них, расположились посты с пулеметами. Говорят, опыт проломов был норильский. Там тоже сделали их, чтобы через них выманивать дрогнувших, через них натравливать урок и через них же ввести войска под предлогом наведения порядка. Это, конечно, была подготовка к наступлению через проломы.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 и те же заливчатые свисты были условлены как сигналы тревоги. Зэки не в шутку готовились выходить с пиками против пулеметов. Кто и не был готов, подичась привыкал. Лихо до дна, а там дорога одна. И раз была дневная атака. В один из проломов против балкона управления Степлага, на котором толпились чины,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 Исключая автоматчиков из поля съемки, зажужжали кинокамеры и защелкали аппараты. И режимные офицеры, прокуроры, и политработники, и кто там еще был, все члены партии, конечно, смеялись дикому зрелищу этих воодушевленных, первобытных спиками. Сытые, бесстыжие, высокопоставленные, они глумились с балкона,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 и своей злости на восставших за то, что они хотят той свободы, которой он, Макеев, не хочет. Теперь, отрабатывая грехи перед хозяевами, он по радио призывал к сдаче и поносил всех, кто предлагал держаться дальше. Вот фразы из его собственного письменного изложения той радиоречи. «Кто-то решил, что свободы можно добиться с помощью сабели «Пик», Хотят подставить под пули тех, кто не берет железок. Нам обещают пересмотр дел. Генералы терпеливо ведут с нами переговоры, а Слученков рассматривает это как их слабость. Комиссия — ширма для бандитского разгула. Ведите переговоры, достойные политических заключенных, а не готовьтесь к бессмысленной обороне.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 И в стенной газете «Восставших» рядом с рисунком женщина показывает ребенку под стеклянным колпаком наручники «Вот в таких держали твоего отца» появилась карикатура «Последний перебежчик» — черный кот, убегающий в пролом. Но карикатуры всегда смеются. Людям же в зоне было мало до смеха. Шла вторая, третья, четвертая, пятая неделя.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 Чорбай-Нура, спасск весь Степлак. Там смотришь Караганда, там весь Архипелаг извергнется и рассыпется на четыреста дорог. Но рудник, заложив руки за спину и голову опустив, все так же ходил на одиннадцать часов заражаться сирикозом, и не было ему дела ни до Кенгира, ни даже до себя. Никто не поддержал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 Собранные им старушки, не одетые в теплое, сидели на холодной земле, дрожали и вытягивали к небу руки. Да и к тому ж еще. А кто-то знал, что замешан уже необратимо, и только те дни осталось жить, что до входа войск. А пока нужно думать и делать, как продержаться дольше. И эти люди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 В этом он был совершенно прав. И на него тоже действовала та общая температура. И когда голосовали «держаться ли», большинство голосовало «за». Тогда Слученков многозначительно угрожал. Смотрите же, с теми, кто остается в наших рядах и захочет сдаться, мы разделаемся за пять минут до сдачи. Однажды внешнее радио объявило приказ по ГУЛАГу за отказ от работы, за саботаж, за, за, за кенгирское отделение Степлага расформировать и всех отправить в Магадан. ГУЛАГу явно не хватало места на планете. А те, кто и без того посланы в Магадан, за что те? Последний срок выхода на работу.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 или кому подошел, или якобы подошел конец срока. Может быть, таким образом управление и брало языков без надзирательской веревки с крючками. Комиссия проверить не могла и отпускала всех».